Глава 16. Лерочка, у меня для тебя сюрприз. Дмитрий Петрович гладит ее руку, нежно воркуя своим приятным мягким баритоном. Два билета в театр на Аиду. Представляешь, приезжает Большой с гастролями. Там просто аншлаг, вся администрация города, бизнес-элита. Все билеты разобрали почти сразу, но ты же понимаешь, что все их дети у нас учатся, так что пара звонков и у нас с тобой лучшие места. Ой, Дмитрий, я сегодня как-то нехорошо себя чувствую. Может быть, ты пойдешь с кем-то другим без меня? Холеная рука на ее щеке, пристальный взгляд голубых глаз в ее глаза. Я теперь всегда и везде буду ходить только со своей невестой, а вскоре женой, Лерочка, так что никаких нет». Выдавливает из себя улыбку, а самой хочется орать, крушить, бежать, не оглядываясь. И неважно куда, лишь бы от него, лишь бы подальше отсюда. Красивый мужчина этот Дмитрий Петрович. Действительно, все при нем. И ум, и ухоженная внешность, и карьера, и финансовые возможности. С нее пылинки сдувает. Видно, что влюблен, что дорожит. Иначе бы не терпел всех этих закидонов ее что даже поцеловать себя все эти месяцы не подпускает. Вот только почему сердце волком воет всякий раз, когда он рядом. Слышит его приятный бархатный голос, а ее передергивает. В голове набатом звучит все время другой, с хрипотцой, грубый. Заставляет себя, пересиливает, каждый день подходит к зеркалу и проводит сама с собой тренинг. Дмитрий хороший, он лучший вариант, клин клином вышибают. Он любит Адама, с ним жизнь их станет в разы лучше и возможности, и потенциал. Ей о том, как поднимать мальчика, думать надо, да и о себе не забывать. Хватит уже в подушку рыдать о том, чего нет. Повторяла не свои слова Полины, да вот толку мало. Все равно стоило его Лексусу в очередной раз подъехать к ее подъезду, в душе все переворачивалось, словно каждое общение с ним пытка и насилие. А эта его Лерочка ненавидела, когда коверкали ее имя. Ну, та старая Валерия ненавидела, а эта... это должна принять и смириться. Понять, наконец, что нет пути назад, что оглядываться не имеет смысла. Дим, прости, отбегу в уборную нос припудрить. Срывается с места, забегает в туалет ресторана. Хорошо хоть, что никого тут нет, что никто не увидит, что из глаз внезапно слезы брызнули. Как судорожно сжимает края фаянсового белого умывальника. Дура, дура, дура, вспомни его слова. Он тебя выкинул из своей жизни. Ты для него давно умерла, еще до того, как остров этот проклятый покинула, который снится каждый день. Зачем этот траур по той, кто для него существовать перестала еще тогда, когда стояла перед ним, унижалась, давилась в горечи своей любви, неразделенной, ненужной. А внутри снова все переворачивается, когда вспоминает в тысячный раз тот день, тот разговор, и в голове Набатом почему-то отбивает его навсегда, навсегда. Чувствует, как горит безымянный палец на правой руке, опускает на него глаза, а там красивое помолвочное кольцо Дмитрия Петровича. Про себя она его только так называет, по имени и отчеству. Не может преодолеть этот барьер. Для нее он ректор университета. Не может он быть ее мужчиной, просто не может, хоть все к этому и идет. Хоть сама, вроде как добровольно, сказала ему «да» пару недель назад. «Сейчас ты выйдешь, Валерия, улыбнешься человеку, который столько для тебя делает, и согласишься на это грёбаное приглашение», — говорит своему отражению. Собирается с силами, делает так, как велит ей разум, засунув подальше чувства и эмоции. И вот, спустя пару часов, они рассекают по прихваченной вечерним морозцам скользкой глади центральной улицы города в направлении красивого вида здания времен сталинского ампира, где располагается театр. На ней красивое атласное вечернее черное платье в пол, пул шубок норковый, который он подарил на день рождения месяц назад. Валерия с силой сжимает блестящий клач, заставляя себя поддерживать непринужденную беседу, и даже имитируя некое наличие интереса. А внутри все переворачивается. И какая-то тревога, волнение, паника. Кстати, Лерочка, не знаю, в курсе ты или нет, но опера Аида была написана Джузеппе Верди на либретто по сценарию египтолога Франсуа Мариетта, И ее премьера была приурочена к открытию Суэцкого канала. Ты, наверное, в курсе? В Египте был открыт водный путь, прокладывающий дорогу из порт Саида до Суэцкого залива что кардинальным образом изменило экономический расклад в этой части света. Порт Саид. Внутри опять все переворачивается. Опять всплывает боль и щемящая тоска вместе с памятью. Порт Саид. Ей это место было знакомо не понаслышке. Когда это все закончится? Когда удастся забыть обо всем этом? И почему нет таблетки, которая бы могла выключить мозг? Проходят в красивый зал, гудящий от оживленных разговоров местного бомонда. Дмитрия Петровича, правда, здесь все уважают и ценят. Смотрят с интересом и как-то даже заискивающие. Ну а как иначе? Он сам придумал на этот счет прекрасную фразу. «Они будут танцевать передо мной чечетку до тех пор, пока будущее их детей в моих руках». И ведь правда. Представляет Валерию своим друзьям и знакомым. Ведет себя расслабленно, вальяжно. Немного как павлин, но тут и так одни павлины. Все это так уместно в этом здании, с аллокрасными портьерами и золотом канделябров по лепным стенам. И так притит Валерии, все мысли которые где-то еще, только не тут. Садятся в свою ложу. Ей некомфортно. Слишком много взглядов, слишком много шепота за спиной. Почему-то это повышенное внимание словно пахнет плесенью, словно пачкает слизью. Он видит ее конфуз, поддерживая, сжимает руку. Не волнуйся, Лерочка, нужно привыкнуть к этому. Им интересно, кто же смог украсть сердце главного холостяка города. Она снова пытается выдавить из себя улыбку, но получается с трудом. Дышать как-то тяжело. Платье давит на грудя еще? Еще всем телом вдруг начала ощущать жар. Он усиливается, растекается по частям ее тела, словно кто-то опаляет ее пламенем. Так печет, что аж больно, как будто ее целенаправленно прожигают. Внезапно Валерия, сама не понимая, почему, начинает судорожно бегать глазами по напротив. Словно какая-то инстинктивная сила ее толкает. Ей даже на секунду кажется, что на нее смотрят два черных угля глаз. Перестает дышать, замирает, зажмуривается, потому что становится нестерпимо душно и жарко. Снова поднимает глаза никого. Галлюцинация. Она уже с ума сходит. Глупая, наивная, сумасшедшая совсем. Кое-как терпит первый акт, совсем не думая об опере. Потом не выдерживает, ссылается на головную боль, иритируется. Дмитрий заботливо, но поспешно, чтобы успеть ко второй части, сажает ее в такси предварительно раз пять, спросив, точно ли с ней все в порядке. А она, как только машина отъезжает, вопреки косым взглядам водителя, распахивает окно и жадно вдыхает морозный воздух этого зимнего вечера, такого же пустого и одинокого, как и все остальные ее вечера теперь, хоть и проведенного в окружении десятков чужих, ненужных и далеких ей людей. Она рада облачиться дома в свободную пижаму, смыть ненавистную косметику с лица, заварить крепкого черного чая. Хорошо, что Адам уже спит. Полина встретила ее типичным подколом в своем репертуаре. Ну что, Золушка, сбежала с бала? Боялась, что карета превратится в тыкву? Это я чуть в тыкву не превратилась. Ненавижу все эти толпы праздного народа. Столько взглядов, столько пересудов. Ощущение, что вся испачканная. Срочно в душ хочу. Чуть позже, уже в расслабленной домашней атмосфере, за чашкой чая они снова болтали о жизни. Хотя Полина то и дело порывалась норовоучать, Валерия все время пропускала ее наставления мимо ушей. Вспоминая тот хорошо знакомый ей жар взгляда. Все мысли сейчас были о тех странных, внезапно всплывающих в памяти ощущениях. Так хорошо знакомых и так забытых. Когда-то она уже ощущала такой же жар от взгляда. Его взгляда. Но как? Это было невозможно. Во всех возможных смыслах совершенно невозможно. Да, подруга, что-то совсем с тобой сегодня беседа не складывается. Ты где-то далеко. Ну да ладно. Там сейчас по первому мой сериал начинается. Очень классный, кстати, про девушку-гинеколога. Прям хорошо сняли, правдиво. Включает плазму, которая для Валерии всегда представляла собой не более, чем очередной ненужный элемент мебели. Она с детства не смотрела телевизора. Вообще в нем не видела смысла. Он достался ей вместе с квартирой. Оказывается, работает, надо же. Спросила, чуть улыбнувшись и даже удивившись. «Еще б не работала, ты думаешь, чем я тут занимаюсь, когда ты по свиданкам бегаешь, а я сижу с Адамкой. Давно уже заменила батарейки в пульте? С тебя-то станется?» Нажимает кнопки. «Ой, новости пока». «Ладно, звук убавлю, скоро закончится. Фильм сразу после них начнется». Валерия снова витает в облаках, слушает через слово подругу. Переводит отрешенно взгляд на экран, делая глоток горячей жидкости и замирает. В легких снова нет воздуха, в глазах рябит, земля начинает вращаться. «Прибавь звук!» – шепчет одними губами, еле слышно, как рыба. «Чего?» – не понимает Полина. Валерия резко выхватывает у нее пульт, начинает судорожно без разбору тыкать на клавиши. Наконец в комнате слышен спокойный, размеренный голос диктора. Урегулирование Йеменского кризиса. Как заявил на переговорах представитель эмиратской стороны, его высочество шейх Нуридин Макдиси, сын эмира Дубая Джихада Макдиси, предстоит серьезная подготовительная работа перед тем, как удастся сесть за стол переговоров и определить статус спорных территорий, вокруг которых в настоящее время и идут баталии на дипломатических площадках, тогда как на земле уже второй год не могут утихнуть ожесточенные боевые действия. Снова крупный план. Теперь показывают его. И Валерия невольно сжимает кулаки, впиваясь глазами в экран. От его хриплого глубокого голоса бросает в тот самый жар, который она так хорошо ощутила пару часов назад. Мы разработали стратегию восстановления провинции в кратчайший пятилетний срок. Абсолютное большинство населения на нашей стороне. Было бы эгоистично и даже антигуманно продолжать искусственно затягивать конфликт в ситуации, когда сотни тысяч людей ежедневно переживают один из страшнейших в истории продовольственных кризисов и живут в состоянии голода. Она и сама не поняла, как подалась к телевизору, как опустила руки на экран, как провела по его изображению дрожащими пальцами. Вот он, ее нур, так близко и так бесконечно далеко, еще мгновение и сюжет сменяется. Теперь диктор рассказывает что-то о ходе посевной компании на Кубани, а в ушах Валерии все еще его голос гудит и слезы из глаз. Она потерянно переводит взгляд на ошарашенную, побледневшую Полину. С минуту молчат, смотря друг на друга. «Вот так мы и познакомились с отцом Адамки», – нарушает молчание понятливая подруга.